Приложение А. Примеры типичных образов. Приведенные ниже отрывки из пяти произведений Набокова содержат некоторые образы, которые послужили основой для обобщений, сделанных в главе 3, раздел 6. Он увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, Зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь, не по древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нёс это небо, эти ветви, этот скользящий фасад. Дар, страницы 24-25. Но счёт растёт, и честь не тешит. Воспоминания либо тает, либо приобретает мёртвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остаётся веер цветных открыток. «Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупоглаза и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и таким бесовским подобием пространства, обманывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что пуще рассказов о компании меня мучили сны после этого оптического развлечения». Дар, страница 38-39. «Играла перед глазами какая-то мечта». Словно тысяча радужных иголок вдруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре. Приглашение на казнь. Страница 85. Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, цинцинат так ступит, что, естественно, и без усилия проскользнет за кулису воздуха в какую-то воздушно-световую щель и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам, и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. Приглашение на казнь. Страница 139. Он сонно слушал, обняв коленки и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловатый белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет,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 с далеким домом и одиноким деревом. Пнин, страницы 123-124. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где расцветный ветерок морщил большую светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов. Пнин, страница 140. Я видел, как целый город со своими игрушечными трамваями зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами слупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков вплывает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Другие берега, страница 162. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, Отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Другие берега. Страница 99. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет орликиновыми заплатами сизый кленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. «Другие берега». Страница 116. «Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан соли в лежачем флакончике и на другом оптическом плане замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле». «Другие берега». Страница 160. «В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества». Вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир, который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Другие берега страница 303. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Другие берега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 Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Другие берега, страница 19.